женщина была маменька Арина Петровна, фантазирует Порфирий Владимирович. Умела и спросить, да и приласкать умела, того и служили ей все с удовольствием. Однако из за ней грешки водились. Ой, много было за покойницей блох. Не успела Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут, как тут. Словно чует ее сердце, что она ответ должна дать. Сама к милому сыну из могилы явилась».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 Она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою. «Ну нет -с, позвольте позвольте-с. Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький. Но самый, самый, значит, бесплодный. А между тем у ней четверо детей проявилось. Откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?» «Что это, друг мой, как ты странно говоришь? Как будто я в этом причинна». «Причинна, не причинна». А все-таки повлиять могли. С мешком бы, да шуточкой. Голубушка, да душенька. Смотришь, она бы и посовестилась. А вы все напротив. На дыбы, да скандачка. а Варька, да варька, да подлая, да бесстыжая. Чуть не со всей округа ее перевенчали. Ну вот она и того. И она тоже на дыбы встала. Жаль. Горюшкина-то наша бы теперь было. Далось тебе это, Горюшкина? Говорит Арина Петровна, очевидно, становясь в тупик перед обвинением сына. «Мне что, Горюшкина? Мне, пожалуй, ничего не надо. Было бы на свечку да на маслице, вот я и доволен. А вообще, по справедливости...» «Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу. Большой грех на вашей душе лежит, очень-очень большой». Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленное, не то недоумевающее. «Или бы вот, например, другое дело», – продолжает между тем и удушка, любуясь смущением маменьки, – «зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали?» «Надобно было, мой друг. Надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить», оправдывается Арина Петровна. «А он взял, да и промотал его». И добро бы вы его не знали, и буян-то он был, и сквернослов, и непочтительный нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать. А деревенька-то какая, вся в одной меже, ни соседей ни через полосицы, лесок хорошенький, озерцо стоит, как облупленное яичко, Христос с ней. Хорошо, что я в то время случился да воспрепятствовал. Ах, маменька, маменька, и не грех это вам». «Да ведь сын он! Пойми, все-таки сын!» «Знаю я и даже очень хорошо понимаю. И все-таки не нужно было этого делать, не следовало. Дом-то двенадцать тысяч серебрецом заплачен. А где они?» «Вот тут двенадцать тысяч плакали. Да Горюшкина, тетеньки Варвара Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно. Ан денег-то и многонько выйдет». «Ну-ну, полно. Уж перестань. Не сердись, Христа ради. Я, маменька, не сержусь. Я только по справедливости сужу. Что правда, то правда. Терпеть не могу лжи. С правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру. Правду и Бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про погорелку. Всегда скажу. Много, ах, как много денег вы извели на устройство ее. Да ведь я сама в ней жила». Иудушка очень хорошо читает на лице маменьке слова «кровопивец ты, несуразный», но делает вид, что не замечает их. Нужды нет, что жили, а все-таки киотка-то и до сих пор в погорелке стоит. А чья она? Лошадь маленькая тоже, шкатулочка чайная, сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел, а вещичка-то хорошенькая. «Ну что уж?» «Нет, маменька, не говорите. Оно, конечно, сразу не видно. Однако как тут рубль, в другом месте полтина, да в третьем четвертачок Как посмотришь да поглядишь... А впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину. Цифра святое дело, она уж не солжет». Порфирий Владимирович опять устремляется к столу, чтобы привести, наконец, в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр, словом, готовит все, чтобы изобличить Арину Петровну. Но, к счастью для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого... К нему подкрадывается новый предмет стяжания, и словно каким волшебством дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем, так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения. Цифры смешались. Давно уж собирался Порфирий Владимирович высчитать, что может принести ему полеводство. И вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на свой труд, который ничего не стоит, и на этом основании всегда при расчетах принимается ни во что, в знак любви. Много таки на Руси нуждающегося народа, ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра. Много таких, которые куда бы ни обратили тоскливые взоры, везде видят только безнадежную пустоту. Везде слышат только одно слово – «Отдай! Отдай!» И вот вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи, стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию. На дворе апрель, и мужику по обыкновению нечего есть. Проелись, голубчики. Зиму-то пропраздновали, а к весне животы подвело, рассуждает Порфирий Владимирович сам с собою, а он, как нарочно, только-только все счеты по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба. В марте зерно лежало сыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает.